В дверь постучали. Харитина доложила, что старый царский вельможа Дмитрий непременно хочет видеть свою Василиссу, царицу. Освещённой восковой свечой, уже без диадемы, утомлённой днём, Зоя сидела в глубоком кресле у высокой постели, с т р о г о и н е д в и ж н о я Верно, так и должны сидеть цари, когда они принимают своих слуг. Это был первый прием Зои. Опираясь на посох согбенный, В широких меховых башмаках на тонких ногах Вошел пошатый старый логофет, Служивший ее отцу, деспоту Фоме, Добрался с поклоном и сел на низкий широкий табурет. На нем был черный берет, короткая лисья шубка. Вельможа Димитрий был очень стар, Его тело и с о х л о так, что казалось потерян вес. Живыми на его восковом лице оставались только глаза в темных орбитах. Дмитрий своим бесплотным телом, своим тончайшим умом охранял Зою. Не мог весь исчезнуть вечный Константинополь, бело-золотой прекрасный город на Святом море, не бросив своего сева в вечность, Ради чего бы в таком случае служили своим царям их верные логофеты? Дмитрий поспешил к Зое, как только увидел, как она заставила стать на колени легата папы. Когда Зоя взглядом выслала гречанок из кельи, г старик с трудом опустился с табурета на колени. — Василиса, — сказал он, смотря ей в глаза, прижимая к сердцу левую руку, а правую воздев кверху. Царица, госпожа, ныне отпуща еши. Я увидел своими глазами, что говорило мое сердце. Ты не с Римом? Нет. Как умела ты сохранить все это втайне до времени? Восточная наша вера восторжествует. Наша вселенская вера. Папа твой враг, враг Руси. Однако не стыдно обмануть врага. Папа послал тебя в Москву, ч т о б ты п о м о г а л ему овладеть этой страной. Ты же помоги этой стране стать сильной. Помоги вооружить ее нашим греческим умом, как вооружена она уже греческой верой. Время идет только вперед. Первый Рим пал, второй Рим, Царьград, пал, но жизнь остается... Жизнь растет, и великая жизнь процветет на этих великих новых землях, и ведь ты, царица, думаешь так же, как я. Зоя привстала и, коснувшись губами лба старика, сказала, — Дмитрия, взгляду моему не сносен латинский крест, епископ Антония. Сердце мое болит. Как же мы въедем с ним в столицу Москву? — шептала она. Дмитрий улыбнулся. Ждать, только выжидать. Время изменяет вещи, исправляет их.